«Здрасте, здрасте!» Толстяк глядел на встречающих немного безумными, но в целом радостными глазами. «Ух, зелено, как зелено, И воздух! Курорт! Ева, посмотри, курорт!» Блондинке было лет тридцать, худенькая, как подросток, ростом спутнику по плечо. Она робко улыбалась и пряталась за толстяка, но ну, не испуганно, а скорее кокетливо. «Да я сейчас больше потрясен, чем они», — понял крокодил. «Вы, вероятно, устали после транспортировки. Из Шаны вышел бы отличный податель хлеба-соли». «Устали, устали», — Весь его подтвердил Толстяк. «Нам тут обещали дом, да, на берегу чего-то, реки или моря и доставка продуктов на дом».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 Мы же все где-то должны разместиться, поесть. Нам рассказывали, что нара такая кухня. Шана выразительно посмотрела крокодилу в глаза.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 Скептически задымила Шана, она подошла неслышно и теперь стоял у крокодила за спиной, скрестив руки на груди. «Нет. А по-моему, достаточно. Нет», — повторил крокодил, чувствуя себя упрямым ребенком. «Андрей, вы ничего не добьетесь. Они знают столько же, сколько и вы. В одиннадцатом году я не жил, они из моего будущего. И что?» «Недостаточной информации. Последняя попытка».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 Как одел чувствовал себя выпаренным, вываренным и выжатым, как тряпка из мешковины.